Сергей Карелин, Родион Дубина, Шизанутый 3 Глава первая «В семье не без уродов» Я ожидал чего-то подобного, поэтому не удивился поведению этого вспыльчивого, заносчивого паренька. Вот как чувствовал, что рано или поздно у него снесет крышу. Уж больно неадекватным он был. Однако больше всего меня удивило поведение Джайны в этот момент. Вопреки просьбам брата, она не встала на его сторону. С ними двумя нам, Соней, будет трудно справиться. Нет, за себя я не боюсь, но хилерша почти беззащитна. Десятый уровень и простенькая броня. бат успокойся, он здесь ни при чем!» – крикнула она в пустоту. «Не надо!» «Ты дура!» – послышалось где-то позади меня он нас перенес сюда и забыла что нам надо сделать лучше момента не будет в следующий момент я услышал приближающиеся шаги и выпустил огненный шар навстречу противнику промахнулся однако поток пламени следовавший за шаром нашел свою цель и поджег абата абат это не он тут какая то ошибка джайна все еще пыталась вразумить брата стой тот потеряв немного здоровья снова скрылся в невидимости Но я не дал ему шанса переместиться мне за спину, и тут же выпустил второй огненный шар. От него придурок уже не успел увернуться, но, получив еще больше урона, не сдался, как это обычно бывало, хотя в его глазах и голосе послышались панические нотки, и по-прежнему Джайна не пыталась напасть. «Джайна, мы же договаривались! Чего ты стоишь?» – надрывно взревел он. Я удивился еще сильнее. «Что это вообще за такие слова? Что им надо сделать?» Соня смотрела на это все с не меньшим удивлением. Но молочинка сразу на всякий случай повесила на меня лечащий баф. Бат неожиданно телепортировался и оказался у меня за спиной. Я замешкался и явно задержался с реакцией. И тут в драку вмешалась его сестра. Она действовала на опережение и перед его появлением призвала медведя, тоже позади меня. «Все, опасный момент», Я ожидал, что получу огромный урон, так как мой амулет разряжен после боя с элитником. Удар медведя я, конечно, выдержу, но он будет критическим. Я уже собирался призвать засранца, но этого не потребовалось. Никакого урона я не получил, а Бату досталось и без этого. Медведь по кличке Наглец набросился на него и стал безжалостно рвать окончательно растерявшегося ассасина, который пытался защищаться, но безуспешно. Меня замутило». Наглец вгрызался своей жертве в грудь и шею, вырывая не только куски брони, но и кожу с мясом и костями. «Джай, что ты де?» – пытался выкрикнуть он. Слова потухли в криках боли, кашля и стонах бедолаги. Мне даже на какой-то миг стало его жалко. Меня невольно замутило, более жестокой картины я в жизни не видел. А Джайна при этом даже не смотрела на происходящее. Она отвернулась и замерла, как статуя, лишь иногда всхлипывая. Я был в шоке от увиденного. Что происходит? Почему она убила брата, хоть и не своими руками? То есть она не стала защищать его, а спасла меня. Почему? Тем не менее, на всякий случай я отошел от медведя. Но тот не обращал на меня никакого внимания. Успокоился он только, когда аббат перестал двигаться и дышать. Наглец просто сел на землю и начал зализывать свои раны, хотя те были несерьезными. Ассасин успел лишь пару раз ударить его ножом по лапе. Я же просто стоял и смотрел то на тело Аббата, то на его сестру. Не знаю, как на это реагировать. Где-то спустя минуту такой немой картины Джайна вдруг повернулась ко мне и спросила, как ни в чем не бывало. «Ну и где мы оказались?» От растерянности я буркнул что-то нечленораздельное, вроде «Знаю». Так это не был перенос? В глазах у девушки мелькнуло удивление. «Ты... ты убила его», – произнес я с изумлением, глядя на нее. «Он бы убил тебя», – спокойно ответила она. «Но он твой брат», – вырвалась у меня. «Что происходит, Джайна?» – спросила ее Соня. «А что происходит? Все в порядке». «Пиздец, епта, Она еще безумнее, чем я! Беги от нее, братан!» – посоветовал мне Имба. По состоянию Джайны сложно было сказать, что она испытывает. Еще минуту назад она сдержанно всхлипывала, да и глаза все еще влажные от слез. Но ведет себя так, будто ничего и не произошло. «Джайна, это не в порядке», – указал я рукой на абата. «Почему он напал на меня? О чем он говорил? О чем вы договаривались?» «Да ни о чем. Он просто идиот. Давай выбираться отсюда. Это какой-то эпицентр». Местность вокруг действительно напоминала эпицентр. Огромная воронка от ракеты, но ее самой не было. Вместо снаряда на земле лежала расплавленная груда металла. Не было и парящих в воздухе обломков. Все они просто лежали на земле, подчиняясь обычным законам физики. «Мы никуда не пойдем, пока не пояснишь, что произошло», – настоял я на своем. Девушка тяжело вздохнула, а на лице появилось раздражение. «Ладно, мы хотели тебя убить с самого начала, но когда я узнала тебя получше, то передумала. Я...» Она вдруг смутилась. «Я хотела бы остаться с тобой». Эти слова она произнесла практически шепотом. «Но, Бат...» Голос ее вновь набрал силу. Его ни в чем не переубедить. Если он вбил себе что-то в голову, то это навсегда. Да он бы и не смог меня убить. Слабоват был для этого. Тут до меня дошли ее слова. Хотела остаться со мной? Имба! Ау! Но мое второе «я» молчало. Тем временем девушка подошла к телу парня и пнула его левую руку. Я только сейчас заметил, что ножа в ней не было. Зато был артефакт как у доктора Федора, убивающий все живое в небольшом радиусе вокруг себя. Магический аналог гранаты, но владельца он урона не наносит, объяснять дальше не нужно. «Почему вы хотели убить меня?» – выдохнул я. Нас прислал Олег. Наркотики, вся эта суета с клевером была лишь поводом. Мы должны были втереться к тебе в доверие, узнать побольше о Звенигородском княжестве, а при возможности убить первого советника. Но, как уже сказала, я не собираюсь этого делать. Она посмотрела на меня, и в ее глазах была какая-то обреченность. «Можешь убить меня, если считаешь нужным, но если не убьешь, возьми меня с собой, я готова дать любую клятву». Переглянулся с Соней, но та лишь пожала плечами. Видно было, что сказать ей нечего. Я же некоторое время смотрел на Джайну и лихорадочно размышлял. Вот как все повернулось. Она действительно раскаивалась в содеянном, но не в убийстве брата, а в том, что шпионила за нами. «Я и правда не знал, что с ней делать. С одной стороны, она пришла в Звенигородское княжество, чтобы убить меня. Но с другой, убила брата, чтобы спасти меня. И готова, судя по всему, сделать для меня что угодно. Я же могу заставить ее поклясться системой. Вот только камней у меня нет. И нужно ли мне это вообще? Нужно!» Вдруг ожил в моей голове имба. «Она пусть и слегка чокнутая, но сильный боец. И будет нам предана. Бери!» Это казалось мне безумием, от таких нужно держаться подальше. Но ее отношение ко мне уже составляло 95% симпатии, что граничит с преданностью. А эта штука меня еще не подводила. «Но ты убила собственного брата». «Убила!» – не выдержала Джайна, и из ее глаз полились слезы. «Но ты не знаешь его. Это ужасный человек. Он убил тех людей, которые торговали клевером, хотя половина из них наши знакомые». Когда ему только исполнилось десять, он убил нашего отца. «Что?» – протянул я. Чем больше слушал, тем больше офигевал. Наш отец бил меня и мать, Абат, когда в десять лет получил системный интерфейс, попытался заступиться, но не смог вовремя остановиться. Отец в нем души не чаял, поэтому даже не сопротивлялся, только руками закрывался, а брат резал и резал его, пока тот не упал». Девушка уже вовсю рыдала, а Соня неожиданно подошла и обняла ее. Та уткнулась ей в плечо, обняв. «Ну семейка», – бормотал имба. «Сам в шоке», – ответил я. «Но он же твой брат, а я…» – вырвалась у меня. «Да, я пожертвовала братом ради тебя». Вдруг перестала плакать Джайна и, подняв голову, уставилась на меня влажными глазами. «Я хочу быть с тобой и не жалею, что убила этого маньяка. И еще, ты должен знать…» Олег скоро нападет на Звенигород. Наступившую тишину нарушил наглец, до этого момента спокойно сидевший в стороне. Он вдруг встал в боевую стойку и утробно зарычал, глядя вдаль. Оттуда к нам плелось несколько мутантов, похожих на людей. К нам идут, предупредил я девушек, а сам призвал засранца. Группа была не маленькой, всего с десяток особей, но все мутанты невысоких уровней, вторые и третьи. Похоже, мы и правда попали в другой эпицентр только уже защищенные от монстров и с уничтоженной ракетой. А без ядер и энергообмена с ними мутанты особо развиваться не могут, разве что если сожрут очень много людей. Наглец как-то странно отреагировал на появление засранца, будто увидел в нем угрозу. Но тут Джайна отдала ему команду ко мне, и косолапый подбежал к ней, как дрессированная собака. «Я тоже отдал команду ждать засранцу, чтобы он не атаковал раньше времени» причем сделал это мысленно, без лишних слов. Джайна говорила, что такая возможность появится после прокачки украшения, но я не думал, что так быстро освою ее. Пока мутанты приближались, Джайна успела выпустить в них весь свой заряд болтов, попадала она плохо и урона наносила немного, и это учитывая ее изначальную меткость. Удалось ей завалить только одного, что, судя по всему, девушку сильно разозлило – Когда толпа подобралась поближе, я зарядил в них огненный шар, который сразу убил двоих. Еще пятерку поразила моя цепная молния. Трое умерли, двое остались парализованными на пару секунд. Я добил их потоком огня, затем запустил еще один огненный шар, убив еще одного уродца. Последнего добил наглец по команде Джайны. Похоже, я переоценил угрозу. Я бы с ними и один разобрался. Опыта, кстати, шло крайне мало, но это и неудивительно, учитывая уровни тварей и то, что мы все еще находились в рейде. бы можно как-то связаться с остальным рейдом?» – спросил я. «Не думаю. Разве что умереть. Тогда они увидят это». «Отличный сигнал. толку от себя. «А чего ты хотел, ёпта? Думаешь, я этот системный код писал?» Хм, системный. Я достал ядро, которое изъял из покинутого нами эпицентра». Простая на вид железка цилиндрической формы, но энергия, содержащаяся внутри, чувствовалась мной очень хорошо. От нее веяло внушительной мощью, будто я держал в руках батарейку с безграничным запасом маны. Сосредоточившись на ней, увидел системное описание. Энергетическое ядро ZX-3. Трансформатор, питающий всю ближайшую окружающую среду своей энергией и поглощающий ее обратно в измененном виде. «Используется в большинстве технологий и способностей лазуритов. Заряд энергии 378М». «Интересно, что за лазуриты? Возможно, это раса тех пришельцев, что принесли в наш мир систему. Но почему их ядро перенесло меня? Куда?» «Это эпицентр», — сделал я вывод после коротких раздумий. «Да, но почему монстры такие слабые?» — спросила Соня. «Что это за эпицентр такой хилый?» «Его недавно зачистили», – ответил я. «Причем основательно, уничтожив все ядра. Я знаю только одного человека, который занимается такими вещами». «Князь Олег», – задумчиво закончила мою мысль Джайна. «Мы в кубинском княжестве, да? Говори, что ты знаешь о нем. Зачем он это делает? Зачем напал на Звенигород? Как сговорился с истринским ублюдком?» «Что? Олег напал на Звенигород?» – удивилась Соня. «Да, мне Мила написала недавно, прямо перед телепортацией. Нам нужно как можно быстрее вернуться домой». «Я почему-то не могу написать ей», – растерянно пробурчала Соня, глядя в одну точку перед собой. Я и сам опомнился и полез в семейный чат. Сообщение Сони я видел и сам мог писать, только при попытке связаться с Милой появилось системное сообщение. «Внимание! Один или несколько участников чата в данный момент недоступен». «И что это значит?» – задал я риторический вопрос. «Олег использует артефакты глушилки», – неожиданно ответила Джайна. «Значит, он уже осадил город, мы не сможем туда телепортироваться или написать, да и почта вряд ли полетит, потому что у нас нет почтовых птиц», – выдохнул я. «У меня есть, но...» – начала Джайна, но вдруг осеклась. «Но что?» – оживился я. «Там сейчас настоящие аты на земле и в небе». К тому же есть маги, которые могут перехватывать почтовых птиц. Сука, начал злиться я. Нужно что-то делать. Где мы вообще? Может, атакуем его столицу? С ума сошел. Изумленно уставилась она на меня. Там даже сейчас по меньшей мере сотня стражников, не говоря уже о защитных артефактах, которые без осадных орудий не разрядить. Да и не знаю я, где мы на самом деле. Это твоих рук дело. Ты специально затащила меня сюда? Нет, Денис. Ее голос звучал искренне. По крайней мере, мне так казалось. Клянусь, что нет, у меня есть артефакт, могу им поклясться. Давай, клянись, что будешь верна мне до конца своей жизни, будешь говорить только правду и никогда не предашь». Девушка достала артефакт клятвы и повторила все мои слова только от себя. «Внимание! Джайна Бинт Насап клянется системой, что будет верна вам до конца своей жизни, будет говорить только правду и никогда не предаст». В случае нарушения клятвы – смерть. После этого ее отношение ко мне сменилось на преданность 5%. Мне этого было достаточно. А теперь рассказывай все, что знаешь про Олега», – приказал я. «На самом деле не так много», – вздохнула Джайна. «Он нас использовал как наемников, не посвящая в свои дела. Но про планируемое нападение на Звенигород ты знала?» «Да, об этом он упоминал, хоть и не называл конкретной даты. О чем он еще упоминал?» Джайна, я не буду из тебя насильно вытягивать. Говори все, что знаешь, нам сейчас нужна любая информация. Ну, он сказал, что скоро станет самым могущественным правителем и объединит разрозненное княжество, после чего можно будет и королю бросить вызов. Еще говорил, что земле угрожают какие-то пришельцы, будто они говорили с ним, предлагали какую-то большую силу за ядра из эпицентров. Ты вроде тоже за ядром пришел, и в ее взгляде появилось любопытство. Да, продолжай. Но он им отказал и начал действовать по-своему. Люди идут за ним, веря в эту чушь. Если бы они узнали правду... «Ты же сама пошла за ним», — осуждающе буркнул я. «Не за ним, за деньгами, которые он предложил», — ответила она. «К тому же это было желание аббата. Я просто шла за ним. Мне этот Олег сразу не понравился. Это его мерзкая лысина, фу! Не отвлекайся, что он еще говорил, сколько у него людей, что за осадные орудия, что за глушилки». Джайна вкратце рассказала мне все то немногое, что знала о войске Олега. Так как оно состояло в основном из наемников, про численность она знать ничего не могла. Наемников обычно собирают перед самим походом, и их может быть до несколько сотен человек. Орудия – это смесь магии и инженерии, три разрушающие защитный купол города, глушилки, не позволяющие телепортироваться в ближайшем радиусе, ни в город, ни из города – Еще он мог нанять магов различных специальностей, разведчиков, иллюзионистов, заправщиков, ну и, конечно, боевых штурмовиков. Мог нанять и диверсантов, которые проникнут в город и отравят водопровод, пищевые склады или тупо уничтожат защитные артефакты. В общем, инструментов у него хватало, а вместе с истринским князем и людей для штурма было достаточно. «Джа, ты можешь отправить письмо в Голицыны, в резиденцию Мироны?» Девушка на секунду задумалась. «Да, но только не отсюда. Мне нужно понять, где мы находимся. Тогда давайте выбираться».